ПЛАЧУЩАЯ ЛОШАДЬ В сияющий первый день октября 1881 года Полли около полудня опять улеглась на полу, перегородив порог. Никто, и уж тем более он, не мог выйти из дома, не споткнувшись, о ее светлое, хотелось даже сказать, курчавое тело. Во всяком случае, если этот кто-то хотел пройти через главный вход. Разумеется, Чарльз именно так и поступит. Разумеется, в двенадцать он, как всегда, выйдет из гостиной, набросит накидку, обмотается шалью, чтобы по возможности избежать простуды, и удивиться, увидев лежащую в дверях Полли. Как всегда, голова ее лежала на левой лапе, чуть на бок, совсем чуть-чуть, что придавало морде нежность и даже соблазнительность, а вишневым глазам, направленным вверх на высокого хозяина, максимальную выразительность. Противостоять этим глазам не было никакой возможности. Да, Чарльз и не пытался. Как и каждый полдень, он споткнется об нее, изобразит страшное удивление, на что Полли со всей силы, как только позволят легкие фокстерьера, радостно взвизгнет, затем вскочит и от счастья начнет на него прыгать. Постаревшая вместе с Чарльзом мадам теперь иногда не дотягивалась своей короткой бородой до его длинной, как они здоровались много лет. Поскольку 72 двухлетнему Чарлизу было уже трудно нагибаться, а поле высоко подпрыгивать, оба, когда получалось, испытывали удовольствие, к которому сначала незаметно, а потом от раза к разу все больше примешивалось облегчение, что еще раз удалось коснуться бородами. Как всегда, приветливые глаза Полли вырвали у Чарльза рефлекторное объяснение в любви, и он, не раскрывая рта, тепло низко помычал, тоже слегка склонив голову на бок. Потом взял трость и вышел к осеннему сверкающему солнцу. Собака тут же взяла на себя роль проводника, обернулась, словно убеждаясь, что хозяин идет следом, и побежала. Трость постукивала о камни... И Чарльз выпрямился, как велел ему доктор Беккетт. Во время оздоровительных прогулок не забывайте вытягиваться и расправлять грудную клетку, трижды в день ходить прямо, широкими шагами и как следует дышать. Чарльз вбирал в себя октябрьское солнце и осенний воздух, пахнущий первыми умирающими листьями, нападавшими на большую лужайку перед домом, А Полли, как и полагается жизнерадостной собаке, держала хвост торчком, о чем писал Чарльз в своей книге о выражении эмоций у человека и животных. Когда собака всем довольна и бежит впереди хозяина крупной эластичной рысью, она обыкновенно держит хвост кверху, хотя совсем не так напряженно, как в гневе. Разумеется, Чарльза интересовали и хвосты коров, и лошадей, Во время прогулок он любил смотреть, как соседские коровы скачут от удовольствия и смешно закидывают хвосты. Чарльз, с гордостью глядя на свою поле на ее поседевший и облезший с возрастом хвост, вспомнил Томми. Он часто наблюдал, как, переходя на галоп конь опускал хвост, чтобы снизить сопротивление воздуху. — Ах, Томми, мне так тебя не хватает, старый проказник! трость постукивала, а Чарльз, как частенько в последнее время, говорил сам с собой. Хоть Эмма и не захотела признать, тогда у тебя в глазах стояли слезы. Полли что-то услышала, обернулась и, увидев, что хозяин погруженный в мысли смотрит прямо перед собой, засеменила дальше. Томми, его последняя верховая лошадь. Однажды уже старый он споткнулся упал и перекатился по Чарльзу. Верный конь, казалось, был безутешен, может, даже слышал хруст и треск ребер в груди у Чарльза. Тот лежал в траве и стонал, а Томми тыкался носом ему в бедро, словно желая сказать «Вставай! Ты можешь ходить! Покажи мне!» Но Чарльз не мог. Его пришлось нести в дом, и он видел, как Томми, опустив голову, стоял на лужайке и плакал. Когда выяснилось, что любимого не разбил паралич, Эмма не могла найти слов для выражения радости, однако тут же вышла из себя, услышав, как он опять приписывает животным человеческие чувства. «Ах, Эмма, ты просто не хочешь согласиться с тем, что все мы родственники». Трость застучала сильнее, Чарльз силой упирал ее в каменистую землю. «Да, и с тобой, моя дорогая Поль. Собака повернула голову и тихо гавкнула. Довольно долго они молча шли друг за другом. Потом поле затявкала, спугнув бойкую синицу, что-то клевавшую между камешками щебня на дорожке. «Птице надо объяснить», — решила собака, «что тут имеет право ходить только она одна». Синица перепорхнула на яблоню и уселась на нижнюю ветку. «Да отстань ты от меня со своим правом!» Синичий щебет заявил в ответ, что старой тявкальщице ее не достать даже на такой небольшой высоте. Поводя черно-белой головкой, она выпивала свои куплеты, теряющиеся в теплых лучах осеннего солнца. Вдруг синица размазалась, семенившая поле тоже, хвост ее странным образом раздробился, Чарльз остановился, обхватив на балдашник трости. Опять головокружение. Он закрыл глаза, чтобы избавиться от навязчивых искаженных картинок и осознанно дыша попытался унять волнение. Раз, два, три, он просчитал вперед, потом обратно. Считать, складывать, вычитать, простая или в зависимости от состояния сложная арифметика служила ему терапией уже много лет, и когда сознание грозило померкнуть, не раз помогало. Двадцать, двадцать один, двадцать два. Вернулась Полли, ласково потыкалась в колено. Сердце билось безо всякого ритма и слишком сильно. Чарльз чувствовал, как стучит в горле. Двадцать три, двадцать четыре. На двадцати семи до него дошло, что он самым жалким образом скрючился над тростью. Осторожно попытался немного распрямиться, расправить грудную клетку, Сердцу требовалось больше места, но грудь сопротивлялась всем попыткам, в ней по-прежнему было тесно. В голове прозвучало «ходить прямо», «широкими шагами» и «как следует дышать». На сорока двух Чарльз открыл глаза. Животные и растения в саду вернули себе четкие очертания, а хвост Полли — обычную, полагающуюся фокстерьеру форму. Осталось только небольшое недомогание. Гуляющие снова двинулись вперед, но Полли уже не хотелось бежать впереди. Замедлившись, она тащилась около хозяина и часто поднимала к нему голову. «Ах, Полли! — сказал Чарльз. — Ты идешь у ноги, а ведь совсем этого не любишь. Ты моя дорогая!» Они приблизились к узкой тропинке, отходившей в сторону теплицы. Здесь, как всегда, появилось искушение забыть о просьбе доктора Беккета отключаться от работы хотя бы на время прогулок, и тут же дали о себе знать угрызение совести. Но он испытывал такое удовольствие, когда срывал в теплице пару листиков или кормил россянку мухой. А еще хотелось поговорить с хмелем, пусть постарается, и проползет последний полметра до воткнутой в землю палочки за высчитанное Чарльзом время тем самым предоставив ему нужные данные для списков. Заметив, что Чарльз собирается свернуть, Полли обмякла. Она наклонила голову, перестала махать хвостом, у нее опустились уши и отвисла нижняя челюсть. Глаза поблекли. Чарльзу было известно ее выражение полнейшего уныния. Он называл его тепличной мордой. Та появлялась, стоило Полли увидеть, как Чарльз лишь на миллиметр отклоняется к тропинке. Иногда он делал это, чтобы обвести ее вокруг пальца. Собака терпеть не могла, прерывать прогулку и ждать. Грустная Полли улеглась у двери, так как ни разу еще не удостоилась разрешения войти, она уже много лет как не жаловалась. Очевидно, Чарльз не предполагал в собаке достаточное изящество, чтобы пройти между горшками, шпалерами и стеклянными сосудами с различными химическими жидкостями для экспериментов, куда он помещал фрагменты растений, и не устроить побоище. Или при проведении требующих особой тщательности опытов он боялся, что собачья шерсть исказит результат. Чарльз зашел в теплицу и полил небольшую грядку разносортных бобов, которыми занимался последние недели. Один росток вытянул из земли, тщательно промыл и, высушив полотенцем, положил в нашатырный спирт. При послеобеденном рабочем обходе, начинавшемся в половине пятого, он внимательнее рассмотрит его под лупой и сравнит со взрослым бобом, препарированным им утром, в первый обход, продолжавшийся, как всегда, с восьми до половины десятого. Точнее, он препарировал корешки, поскольку с некоторого времени опыты Чарльза были связаны с чувствительностью кончиков корней, вернее, с их геотропической чувствительностью. «Я вас выведу на чистую воду», — пробормотал он, закрывая банку со зловонным аммиаком. Чарльз уже довольно давно выдвинул гипотезу, Кончики корней у растений соответствуют мозгу у низших животных. Стало быть, растения прячут голову в землю. Он был убежден, что там надо искать орган, позволяющий растениям определять направление гравитации. «Надеюсь, я доживу до окончания этих опытов», — тихо произнес Дарвин. «Установить местоположение органа одно — Но все равно остается непонятным, почему на отвесном склоне растения растут вертикально. Иными словами, как они ищут и находят центр Земли, чтобы под воздействием гравитации корни опустить в Землю, а стебли и листья устремить в противоположном направлении. И это безо всяких мускулов. Уже много недель он наблюдал за корешками бобов, чьи кончики ампутировал. Присовокупив к и без того тяжелой травме еще одну, он велел изготовить приспособление, при помощи которого можно накренять подвешенные горшки до 180 градусов. Иными словами, бабам приходилось преодолевать не только ранение, но и головокружительный наклон. Смогут ли они, тем не менее, найти вертикаль? Обладают ли поврежденные корни способностью к полному исцелению и восстановлению чувства ориентации? или, беспомощно тыкаясь в земле и не зная, где вверх, где низ, жалко погибнут. Чарльз поставил банку с замоченным в нашатырном спирте бобом на стол у двери, чтобы удобнее было потом забрать, вытер руки о полотенце и, задумавшись, вышел. Полли радостно вскочила, тут же приняв чинный вид, как в начале прогулки, и они пошли дальше. Оставив огород с травами слева, они легким кивком поздоровались с помощницей на кухне, возившейся возле мятного куста и приближавшей осуществление мечты Чарльза о баранине под мятным соусом на обед. Пройдя пару шагов, Чарльз обернулся. «Скажите, дорогая Мэри, вы когда-нибудь видели, чтобы улитки обгрызали вашу мяту? Или они у вас питаются только салатом?» взгляд мэри выразил смущение поскольку она не поняла дарвин действительно не знает или хочет ее проверить насколько мне известно улитки не любят мяту по крайней мере когда есть салатные листья учтиво ответила она но мы все равно приготовили отпугивающую улиток вонючую жидкость с холодным кофе и быстро добавила и я надеюсь вы не против за долгие годы службы в даунхаусе От Мэри не укрылась, мистер Дарвин часто принимает сторону животных, даже если те набедокурили. В защитной речи он обычно напоминал, животные следуют только своим инстинктам и делают то, что в ходе эволюции возложила на них природа. Чарльз кивнул Мэри, прощаясь, коснулся шляпы и пошел дальше. Садовник уже издали увидел приближение Дарвина и обрадовался. В первые годы службы он открывал рот только когда его спрашивали, и то говорил коротко и застенчиво. Но по мере совместного старения все чаще осмеливался даже без предварительных вопросов сообщать свои наблюдения, если они казались ему необходимыми для ботанических изысканий хозяина. Нередко в определенное время, когда Дарвин совершал оздоровительные прогулки, он крутился около дорожки, чтобы подготовиться. Если хозяин шел как человек, полностью погруженный в свои мысли, садовник не окликал его. Если же смотрел открытым взглядом, мог чем-нибудь поделиться. Правила игры знали оба. Дарвин пробил брешь в поначалу затрудненном процессе общения, рассказав садовнику о ночном поведении своего хмеля, несколько недель жившего возле его кровати в коробке из-под кексов. Выяснив ранее среднюю скорость роста хмеля днем, 2 часа 8 минут на один оборот, существенных отклонений не наблюдалось, теперь он хотел знать, с какой скоростью растение оборачивается вокруг шпалеры в полной темноте. В том разговоре он открыл садовнику свои дальнейшие планы навесить на росток хмеля грузик и выяснить, при каком весе растение сдастся и прекратит рост. Подробное описание того, как надо натягивать нити, взвешивать грузики и фиксировать рост, подействовало на садовника таким образом, что почтение к знаменитому естествоиспытателю незаметно перешло в любовь. Изначально скромный садовник, считала Эмма, сам перенял качество ползучих растений, поскольку если уж ему показалось, что собеседник интересуется ботаникой, высвободиться из его когтей было непросто. «Стоит обратить к нему пару приветливых слов», — жаловалась Эмма, «вы рискуете запутаться в сетях цветистых рефератов о вьющихся растениях». Он уже без труда различал растения, опирающиеся, от растений корнелазящих, усиконосные от листолазов, и каждому посетителю и соседу рекомендовал ознакомиться с книгой хозяина «Движение и повадки вьющихся растений», которую сам прочел не один раз. Он берег книгу, обернув ее в обложку, и очень гордился дарственной надписью «Верному садовнику Даунхауса и любителю Клематис Монтана и Хумулюс Лупилус, всегда помогавшему автору словом и делом». Чарльз Дарвин, 1867 год. Когда Дарвин и Полли подошли поближе Садовник, отметив призрачную бледность хозяина и погруженный в себя взгляд, удалился за берючину. У Большой Березы, где дорожка делала поворот почти на девяносто градусов, Полли капнула на камень пару капель и подняла взгляд на хозяина. Даже долгие годы не смогли примирить Чарльза с ее привычкой. Камень он считал священным. Это была могила Томми неслучайно помещенная у ограды из берючины на том месте, где несущая всадника лошадь обычно набирала скорость и переходила на галоп. Полли чуть смущалась, так как, конечно, понимала тихое ворчание, всякий раз издаваемое Чарльзом, но иначе не могла. Довольная, она перегнала хозяина. Тот заметил легкую неровность ее походки, то, как она переставляла лапы и невольно вспомнил отца и брата. Неприятностей с бедрами хватало. Он и сам уже не первый месяц ходил с тростью. Полли замедлила шаг, чтобы он ее догнал. Чарльз не только испытывал по отношению к собаке дружеские чувства, но и осознавал анатомическое родство. Именно тождественность конструкции могла привести к тому, что у всех родственников бедренная кость натирала суставную впадину. Отвратительная история.